и с нами поговорили. Встретившись с этими компетентными людьми лицом к лицу, я сразу поняла разницу между ними и Шапкиным. Настоящие разведчики в обычной жизни не разъезжают на иномарках, одеваются скромно и не имеют второй работы, никаких частных агентств, мебельных салонов и прочего в том же духе. «Как я могла быть такой дурой?» Кажется, нечто похожее чувствовали и Вера с Ирочкой. Вызывать Шапкина на разговор доверили нам с Липой. При этом Липа была главной фигурой. Меня выбрали ей в пару лишь потому, что мы работаем вместе и сможем в случае чего быстро понять друг друга. «На вас будут микрофоны», — пояснил молодой сотрудник, который перед этим долго и придирчиво разглядывал наши фигуры. «Это же опасно!» — возмутилась Липа. Я в кино сто раз видела, как эти самые микрофоны начинают фонить в самое неподходящее время. Уверен, вы смотрели американские фильмы. Это у них все фонит, — усмехнулся тот. Судя по нахмуренным бровям, липу он не убедил. — Вот во что вы меня втянули, — набросилась она на Горчакова, который, стоя неподалеку, жевал зубочистку. — По-вашему, это и есть романтика? — Романтика подвига сказал подошедший Крылов. Липа, как ни странно, я за вас совсем не волнуюсь. Глеб, Вера и Ирочка остались ждать, когда мы вернемся с победой. Пока машина везла нас с Липой к месту проведения операции, я думал о том, что скоро наступит мой час, и я выскажу Шапкину в лицо все, что накопилось у меня на душе, и потом стану свидетелем его ареста. Возможно, ему заломят руки или даже врежут по морде, профессионально, с чувством. Хороший мах ногой, и он валяется на полу. Я бы с удовольствием сама добавила ему острым носком своей туфли. Ненависть буквально распирала меня. — Ты чего ерзаешь? — спросила Липа. — Боишься? — Я тоже боюсь. Мало ли что случится. Вдруг у Шапкина есть оружие? и он захочет нас прихлопнуть. Пока эти типы вломятся в дверь, пока сориентируются, наши тела уже остынут. «Типун тебе на язык!» — воскликнула я. «Вот посмотришь! Нас обязательно пристрелят!» Я закатила глаза. Если липа что-то вбила себе в голову, лучше с ней не спорить. Что касается меня, то в последнее время я так усердно готовила себя к худшему, что сегодняшняя акция казалась мне детской забавой. Автомобиль тем временем затормозил на обочине. Справа от шоссе раскинулся большой дачный поселок, радующий глаз двухэтажными постройками, в большинстве своем кирпичными. Один из этих домов, как выяснилось, принадлежал Шапкину. «Садитесь за руль», — велел мне человек, который до этого вел машину. «Мы сейчас объясним вам, как проехать к дому». «А вы-то где будете?» — подозрительно спросила Липа. «Ведь говорили, что поблизости». «Дом уже окружен нашими людьми», — спокойно объяснил тот. «Так я и поверила», — буркнула Липа. «И, кстати, микрофон мне мешает». «Чем?» — поинтересовался наш спутник. «Ну, он как раз попал между двумя складками жира». «Это не страшно». А если мне захочется в туалет, вы тоже будете слушать? Липа, прекрати, не выдержала я. Мы все равно уже приехали. Назад, как говорится, пути нет. Я села на водительское место и подождала, пока липа устроится рядом. Дверцы хлопнули, и мы на малой скорости съехали с основного шоссе под указатель. Я и не знал, что ты умеешь водить, сказала Липа, поправляя прическу. У меня нет прав. «Права – это ерунда, главное – навык», и она начала болтать всякую чепуху, пытаясь отвлечься от тревожных мыслей. Загородный дом Шапкина занимал большой участок земли. Рядом с ним раскинулись более низкие постройки – сарай, баня, пара деревянных беседок. К дому примыкала большая терраса. На ней-то мы и заметили Шапкина. Он был в сером спортивном костюме и в ослепительно-белых кроссовках. Увидев нас с Липой, Шапкин медленно поднялся и, приложив руку козырьком колбу, замер в неподвижности. Липа воинственным шагом направилась к калитке и, что было сил, дернула за ручку. Калитка, запиравшаяся на задвижку, жалобно заскрипела. Расчистив дорогу, Липа уверенной поступью двинулась прямо к веранде. Я пристроилась у нее в хвосте. По ее виду я поняла, что она уже забыла про все полученные инструкции и будет действовать так, как подскажет интуиция. — Как интересно! — усмехнулся Шапкин, когда мы, наконец, преодолели несколько ступенек и очутились прямо перед ним. — Вы, оказывается, знакомы? — Еще бы нам не быть знакомыми! Мы вместе работаем. — На Горчакова! — тотчас выдала Липа. — Горчаков? Кто это? — как будто удивился Шапкин и радушно указал нам на плетеные стулья. — Присаживайтесь, девочки. Может быть, хотите чаю? — В доме врага горек хлеб, — с пафосом заявила Липа. — Когда это мы с вами стали врагами? — озадаченно спросил он. — Не прикидывайтесь ягненком. — Марина Александровна, — повернулся ко мне Шапкин, — что в сущности происходит? «Вы попались!» — развела я руками. «Все ваши темные делишки уже ни для кого не секрет». «О чем это вы?» «О вашей замечательной конторе по сбору компромата», — сказала я светским тоном. «Вы подбирали людей, которые должны были стать вашими информационными донорами и подчиняли себе, убивая их близких». «Да что вы говорите!» — Шапкин селся на стул, и демонстративно закинул ноги на журнальный столик. «И кого же я, по-вашему, укокошил?» «Моего мужа, например». «А кем был ваш муж?» «Не прикидывайтесь, я прекрасно понимаю, что сами вы рук не морали. У вас наверняка есть киллер на довольствии». «Кто он? Ваш зятёк?» «Кстати, вы когда в последний раз видели Мазуренко? Давненько, не правда ли?» Шапкин нахмурился. «Думаете, я вчера случайно появилась в этих отвратительных трех колосках?» Встряла в разговор Липа. «Да за вами давно следят. Вы уверены, что разговариваете с друзьями? А они на самом деле уже перешли на сторону ваших врагов. Вас закладывали все, кому не лень. Не понимаю, что вы имеете в виду. У меня легальный бизнес». Шапкин сложил руки на груди, изображая олимпийское спокойствие. «В таком случае, откуда вы меня знаете?» — спросила я его. «Где и когда вы со мной встретились в первый раз?» «Боже мой, это же элементарно! На банкете! Отмечали 8 марта в ресторане большой компании. Мы знакомы с одними и теми же людьми. Кто угодно подтвердит». «Поняв» что просто так Шапкина не пронять, я решила устроить небольшой скандал. «Вы убили Катю Пашкову!» — рявкнула я и носком своей туфли сбросила ноги Шапкина со столика. Расселся тут. «Вы что себе позволяете?» — закричал он, едва не свалившись со стула. В этот момент на шум из дома вышел не кто-нибудь, а сам Потоцкий. Увидев нас с Липой, он разинул рот и попытался что-то сказать, но Шапкин прикрикнул. «Молчи, дурак! Ты меня подставишь!» «Костя, в чем дело?» — проблеял тот, пятясь. «Прежде чем высовываться, хоть бы в окно посмотрел дубина!» — процедил сквозь зубы Шапкин. «Степан Акимович!» — раскрыл объятие Липа. «Как приятно вас видеть в нерабочей обстановке!» Или я не права, и она как раз самая, что ни на есть, рабочая. В этот момент к дому подъехала машина и, взвизгнув тормозами, резко остановилась. «Наши идут!» — издала победный клич Липа, даже не удосужившись посмотреть, кто приехал. «Сейчас начнется!» «Принимайте гостей!» — раздался позади нас радостный голос Томочки Хорошевской. Она взбежала по ступенькам с легкостью горной козочки. За ней неторопливо шествовал уже знакомый нам Арт. Увидев меня, жена Шапкина всплеснула руками. «Боже мой! Да у вас тут, я погляжу, назревает драма! Неужели вы до сих пор не решили свои проблемы?» «Нет у нас никаких проблем!» — отрезал Шапкин, гневно глядя на нее. «Нет!» — возмутилась Томочка. Значит, в подвале меня держали за просто так? В каком подвале что ты несешь? Эта женщина, Томочка ткнула в меня пальцем, вместе со своими подругами похитили меня и заперли в подвале. Шапкин обалдела, уставился на меня. Не волнуйся, ты это мщина, сурово сказал я Томочке, не сводя глаз с Шапкина. За то, что мы тебя похитили, твой муж убил нашу подругу. Ты ее должна помнить, Катя, высокая, красивая». «Убил?» — ахнула Томочка. «Ты убил женщину! Тебя ведь посадят!» «Побереги нервы, дорогая», — сказал на чистейшем русском языке смуглый Арт, который все это время неподвижно стоял на крыльце. «Дорогая!» «Он называет тебя, дорогая!» — зашелся от негодования Шапкин. «Ты обнаглела до такой степени, что приводишь своих любовников прямо в мой дом?» «Это мой дом!» — возразила Томочка. «Он записан на мое имя, так что, когда тебя посадят, я, по крайней мере, не останусь без крова!» «Эта мысль будет утешать его все долгие годы заключения!» Сказала Липа, ехидно улыбаясь. «Ба! А это у нас кто?» Наконец-то обратила на нее внимание Томочка. «Очередная девка! И опять как две капли воды похожа на меня! Кажется, я должна быть польщина, а, Гарик!» «Еще раз назовешь меня девкой, дам по морде!» Зашипела Липа. «В гробу я видала твоего задохлика!» Сама, значит, развлекаешься с любовниками и почему-то думаешь, что на твоего козла кто-то клюнет. — Я, пожалуй, поеду, — робко вякнул Потоцкий, пытаясь обойти меня и Липу. — Куда же вы, Степан Акимович? — Я преградил ему дорогу. — Не хотите рассказать нам о дружбе, которая связывает вас с господином Шапкиным? — Не хочу, — сказал он, решив, видимо, идти напролом. «Продажная шкура!» — крикнула ему Липа, презрительно сощурившись. «Лапочка, по-моему, нам стоит уехать отсюда», — снова подал голос Арт, обращаясь к Томочке. «Я не люблю скандалов». «Я тоже не люблю», — громко сказал Шапкин. «Поэтому гости сейчас уйдут. Я имею в виду двух этих дамочек. Конечно, уйдем» согласилась Липа, тем более, что мы свою миссию выполнили, задержали вас здесь сколько нужно. И она демонстративно посмотрела на часы. Я с тревогой покосилась на Липу. Что еще она там придумала? «Зачем это вы нас задерживали?» забеспокоился Шапкин. «Специалистам надо было покопаться в вашем компьютере». Липа махнула рукой в сторону дома. «Шапкина с Потоцким...» словно взрывной волной подбросила вверх. С резвостью достойной десятилетних мальчишек они ворвались в дом и ринулись по лестнице на второй этаж, отталкивая друг друга локтями. «Вот», — с удовлетворением сказала Липа, «это еще раз доказывает, что блеф — весьма действенное средство». Наверху, между тем, слышался стук переворачиваемой мебели, ругательство и короткие скрики. «По-моему, там драка», – задумчиво произнесла Томочка. «Арт, пойди-ка взгляни». Я думала, Арт начнет возражать, но он послушно проскользнул в дверь. Томочка засменила следом. Мы с Липой, не сговариваясь, отправились за ними. Попав внутрь, мы не стали рассматривать интерьер дома, а сразу отправились на второй этаж. Дверь в первую же из комнат, Оказалось распахнуто, и там действительно шла драка. Шапкину с Потоцким противостоял мужчина, который очень ловко уворачивался от их ударов. Когда мне удалось наконец увидеть его лицо, я ахнула. Это был Толик, тот самый компьютерщик, который восстановил для Горчакова стертые мной файлы. Боже мой, Липа, прошептала я, что ты наделала? Что? не поняла та. Твой блеф оказался правдой. Пока мы были внизу, этот парень залез в шапкинский компьютер. А ты, выходит, его выдала? Откуда же я знала?» Буркнула она и с воинственным криком бросилась в самую гущу драки. «Арт, что же ты стоишь?» — воскликнула Томочка. «Неужели позволишь бить женщину?» «А что я должен делать?» — словно послушный ученик спросил Арт. «Остановить их всех, естественно!» С поразительной ловкостью красавчик Арт вступил в бой. липа носилась между дерущимися, как торпеда, и время от времени бодала головой в живот кого-нибудь из мужиков, причем доставалась всем, в том числе и Толику. «Господи, какая же балда!» — пробормотала я. «Не волнуйся!» — подбодрил меня Томочка. «Арт сейчас с ними разберется!» Он акробат. Нужно дать возможность уйти этому парню с хвостиком, попросила я Томочку. Понятно. Арт! крикнула она своему приятелю. Он того с хвостиком. Надо вытащить. Арт послушно выдернул Толика из свалки и заградил собой его отступление. Ни слова не говоря, Толик пронесся по лестнице, даже не взглянув в мою сторону. Арт успешно отразил выпад Шапкина и теперь с подозрением посматривал на липу, которая стояла поодаль, странно скрючившись. Потоцкий махнул на все рукой и грустно смотрел на меня. Я ответила ему грозным взглядом. — Спасибо, котик, — сказала Томочка и, подойдя к Арту, чмокнула его в щеку. — Ты настоящий лев, а то эти петухи что-то слишком раздухарились, сломали итальянский стул. Шапкин поглядел на меня, на липу издавленным голосом прошипел. Надеюсь, вы теперь уберетесь. Пойдем, Липа, позвала я свою боевую подругу. Она медленно двинулась к лестнице очень странной походкой. Одно плечо вперед, зад отклячен, а лицо испуганное. Вы что, избили женщину? накинулась Томочка на своего мужа. Это не женщина! пробормотал Шапкин. Это танк в юбке. — Что с тобой? — Спросил я липу уже на лестнице. — Тебе больно? — Микрофон! — выдохнула она мне в ухо. Кажется, он отвалился и сползает. Она обхватила себя руками за живот и со скоростью кометы помчалась к машине. Шапкин тоже побежал, только в гараж. Я не успела сесть за руль, когда мимо нас пронесся его автомобиль. «Куда это он?» — удивилась Липа. «Наверное, кинулся в свой офис, заметать следы. Понял, что ему не сдобровать». «Ну и как мы выполнили свою миссию?» — неуверенно спросила у меня Липа. Вспомнив спонтанно возникшую драку и убегающего Толика, я саркастически хмыкнула. «Потерпи немного, сейчас нам все скажут».